Поворотил Илья Муромец коня и поскакал туда, где боролись Дуна и с Добрыней. Говорит им, Илья Муромец, Бог вам на помощь, удал и добрые молодцы. Вы о чем деретесь, о чем боретесь. Или на широкой земле вам нынче стало тесно, или под высоким небом вам стало низко. Добрые молодцы Илью не слушают, пуще прежнего дерутся, борются. Сошел тогда Илья с своего коня схватила бы их в охапочку. Приутихли молодцы, рассказали илья отчего начала смешними драка. Говорит Илья, оба вы, молодцы, неправы. Не надо было тебе, Добрынюшка, пинать бочку зелена вина, топтать чарочку серебряную, рвать шатер черно-бархатный, а тебе, Дунаюшка, не надо было писать надписи с угрозою. Тут Добрыня с Дунаем и помирились. Добрыня и Маринка Образ чародейницы, колдуньи Маринки, возможно, восходит к образу славянской богини смерти и злых чар Марены. Так что победа Добрыни над Маринкой означает не разрешение личного конфликта, а уничтожение воплощенного зла. В некоторых вариантах былины киевляне благодарят Добрыню за то, что он очистил город от Маринки. В более поздние времена былинная Маринка стала ассоциироваться с исторической Мариной Мнишек, женой Лжедмитрия I, самозванца, занявшего в 1605 году русский престол. После того, как он был убит, Марина Мнишек вышла замуж за Лжедмитрия II, выдававшего себя за спасшегося Лжедмитрия I. Второй самозванец также был убит, его войско разгромлено, а Марина Мнишек умерла в заточении. Но народная молва приписывала ей, Маринке, безбожницы способность к колдовству, и утверждала, что она бежала из заточения, обернувшись сорокой. В былине о Добрыне и Маринке много поэтических описаний, близких к народным песням, колоритных бытовых подробностей. Белинский назвал эту былину одной из интереснейших поем. Гулял раз до Брыни по городу Киеву, завернул в малые переулочек, где жила злодейка Маринка Игнатьевна, чародейница-ненавистница. Терем у Маринки хорош, высок, разными красками расписанный, скатным жемчугом изукрашенный. На окошке сидят два сизых голубя, смотрят вниз, на Добрыней насмехаются. Скинул Добрыне свой тугой лук, запела шелковая тетива, просвистела каленая стрела, да ступился Добрыне на правую ногу, не попал в сизых голубей, а попал в косящетое окно». Проломила стрела стекольчатую оконченную, улетела в Маринкин терем, разбила ее зеркало хрустальное. Говорит Маринка, что за невежий ко мне на двор зашел? Что за невежего кошка стрелял? вышло Маринка на высокое крыльцо, увидела Добрыню, стала ему грозить. «Изведу я тебя, как извела многих молодцев!» Отвечает Добрыня, «Не твой я кус». «Не тебе меня съесть, а и съешь-то подаешься», — сказал и пошел прочь с Маринки на двора. Тут Маринке за беду стало, за великую обиду показалось, брала на булатный нож, вынимала землю из добрыниных следов, принесла Маринка беремя дров, затопила печку муравленную, бросила в огонь добрынины следы, сама стала приговаривать». Сколь жарко дрова разгораются, Сотеми со следами молодецкими, Разгорелось бы сердце молодецкое У молода Добрыня Никитича. А и божье-то крепко, а и вражье-то лепко. В тот же час взяла Добрыню тоска, Пущи булатного ножа. Не ест Добрыня, не пьет, Ночью ему не спится, Еле дождался белого света. Хотел добрыне пойти в божью церковь к заутренней, да свернул на Маринкин двор. Поднялся на высокое крыльцо, постучал в дубовую дверь, а Маринка из-за двери отвечает. — Уходи прочь, деревенщина, у меня нынче гость дорогой, милсердешный друг, змей-горынище.